Глава 11.2 «Войдите!» — крикнул Верховный. В комнату вошел Мирсул и сразу же обратился к своему дяде Апафиусу. «Владыка, Вайтман на Мидгард заканчивает подготовку к отправке». «Хочешь отправить меня к дяде уже сегодня?» Заподрившись и подойдя на шаг ближе к отцу, спросил Хрона. Он разволновался и засиял. «Отправить вас! Тебя и Мирсула!» — поправил сына Верховный Владыка. «Вы с Баламиром близки. Он будет рад. Легче воспримет новости и согласится. Но мне нужна стопроцентная гарантия выполнения задания. И точно в срок. Это не прогулочная экспедиция, а важнейшее поручение», — в качестве главного условия заявил он. Хорона давно просился на землю, но ему не позволяли, а теперь предлагают сами. Маг очень обрадовался, но держал себя в руках. понимая цену змеиному яблочку. «Я не буду убеждать запускать столб прямо сейчас. Ему и так тяжело дались те временные крохи, что ты отвел в последний раз», — нервно предупредил Хрона. «Позвольте, владыка», — вмешался в разговор Мирсул. «Хрона, я понимаю твои чувства и размышления. Нара тебе не говорила, но брахманы-светочи, изучающие астральные нити реальности», находят все больше неприятных для нас исходах. По мере увеличения вероятности все чаще возникают прорывы черной атмы на дроиде. Мир может перевернуться в один день. А как долго мы готовы ждать, подвергая все население риску?» Новыми аргументами поддержал позицию Апафиуса молодой протектор. «Не мой интерес, а неизбежность для всей нашей расы», убедительно высказался Верховный. «Теперь они вдвоем долбили хрона, что дятлы». «Причина изменений Маны будет найдена», — подходя к ближе к Хроне, объяснял свою точку зрения мирсу. «Открыв Арими и Землю, мы должны полностью отменить запрет нарушать границы наших сегментов. Заключи ящеры союз с неизвестной нам расой, или узнай не наше нынешнее положение дел, что мы начали использовать резервную атму. Они с легкостью объявят войну и поведут на нас весь свой флот». «Нам известно о трех укомплектованных Вайтмарах, марах а еще союзники. Ты не видишь этого и не задумываешься о том, почему мы до сих пор даже их посла сюда не впускаем и не выдали ни одного из схваченных агентов. Нельзя показывать нашу слабость. Они никогда не простят нам свои территории, особенно Доремию. «Ты готов рисковать асами еще полтора цикла?» — добавил Верховный. «Ящеры грезят получить свои планеты назад!» Однако именно Баламир смог заключить мир, и с тех пор проблем не было. Вы называете агентом любого задержанного аримийца, будь то преступник, изгнанник или даже торговец. Раздраженно выкрикнул Хрона. «Родной брат и сын — самые близкие люди. Вечно чего-то от него хотите. И ни одного доброго слова, где бы давно были всем и без бала." «Они без тебя, отец. Давно погрязли бы в войнах. Выезжаете на нем, но ни один из вас в него никогда не верил. Вот повезло мужику», — ехидно добавил он. Собеседники не среагировали на его упрек. «Чего замолчали? Специально или стало стыдно? Смешно даже? Ну или хотя бы забавно?» — продолжил он. «Мы не поощряем твое поведение», — высказался отец, скрывая досаду. Когда что-то шло не по его замыслам, Апафиус очень быстро вскипал и взрывался. Упертый и требовательный, настойчивый и очень властный. Протектор никогда не мог найти подхода к сыну. Касаемо воспитания — полная потеря. Глава асов с роду не занимался детьми. Зато мать и дед во вложениях силы времени в потомство преуспели. Отпрыски получились образованные и крайне одаренные. Все необходимые для жизни качества имели место быть, равно как и таланты. Детишки вышли обогащенными и внутренними тараканами. Как говорится, горе от ума. Тут вообще юмор неуместен, заметил Мирсу. Ты действительно веришь, что уважение к нему удержит целую расу от войны? Это невозможно. Я хорошо понимаю ваше стремление меня убедить. А с историей у тебя всегда были проблемы, Мирсу, сказал Хрона. Совет дает Сейтлерам время на завершение работ с Ахаратом. Успокаивающе заверил его отец: "Вы отправитесь к Баламиру и будете помогать разбираться, искать факты, касаемо эрмантов, если угодно, но только по существу. Старейшины больше не могут верить в сказки сейтлеров. Это слишком рисковое предприятие. В связи с тревогами брахманов мы сокращаем оставшиеся барьеру циклы. И насколько?" спросил Хрона. "До четырех к концу ослабления." ответил Апафиус с абсолютно непоколебимым видом. Цифра возмутила Хрона. Ведь прежде было всего два, из которых четверть прошла. Однако он понял, что теперь речь шла об оборотах земли, а не дроды. Это взбесило молодого мага. Для него требование звучало нелепо. «Возможно, ты запамятовал слово, данное своему брату перед его отбытием». В сильном раздражении обратился к отцу Хрона. «Опустим тему жителей». Но если Мидгард так важен, преждевременное раскрытие — это уже риск, ускоренное ослабление, еще больше. А с последующей активацией Ахарата полный набор. Мы не знаем, как отмадроды повлияет на более чистую ману Земли. Впервые за столь продолжительный срок и сразу в огромном количестве. На этом месте Макс сосредоточился, а на лице отразилась уверенность. «Напомню». Последнее использование столба закончилось крупным взрывом, и больше систему не использовали. Восстановить это одно, пускай почти закончили, однако вполне возможны скрытые дефекты. Я был на том заседании и все слышал. Окончательное включение столба с передачей АТМы даже не обсуждали. Говорили только о пробном запуске. А теперь обсудили, и все решено. Вы должны запустить Охарад в течение месяца после прибытия на Мидгард. К параду планет барьер должен быть выключен, а планета полностью адаптирована под атму Дроды, желательно являясь полноценной колонией. Выясняйте все вам нужное, но в короткий срок. Что до людей, будем надеяться, темная мана не окажет на них пагубного воздействия. Имеющаяся не вредит. Вот и наша вряд ли что-то изменит. Воодушевленно, словно сам верит, продолжал настаивать Апафиус. «Вот и проверим теорию возникновения аномалий, там нашего процветания. Нам жизненно необходимо опознать природу появления аномалий». С довольной, но неискренней ухмылкой добавил он. «Ну, конечно. То есть под циклами ты подразумевал обороты луны Мидгарда?» Ни на секунду не поверив, возмутился Хрона. «Если твой прогноз сбудется, появится повод применить силу». «Да нужны они мне, твои люди, пожалуйста, научатся пользоваться темной атмой, буду только рад, пригодятся для потенциального выявления ирмантов и вашей теории обязательной двуполярности потока». А Апафиус был далек от научных изысканий, не его область, потому даже не подозревал, как нелогично звучит его заумное рассуждение. «У Земли есть Нуна, а значит, ирмантианский поток будет регенерироваться почти так же, как на Дроди». Может, чуть меньше из-за отсутствия темных храмов. Но проверить влияние Ахарата, главной частью которого выступает Луна, на сосредоточение аномалий, довод отчаянно отвергаемый лидером старейшин. Не получилось бы. Тем более особенного ничего не случится. Сколько бы мы не забрали хоть девять десятых, пока людям понадобится больше атмы, энергия несколько раз успеет восстановиться. Не без доли истины в лес мерсул Они питаются физической пищей, а настоящая война им пока не угрожает. К чему столько потока?» «Глядя на вас, сильно сомневаюсь». Про себя подумал единственный первый среди двух протекторов. «Как бы то ни было, четыре цикла Луны действительно невероятно мало. Я тоже сомневаюсь, что отец согласится. Он ведь упертый. Это и правда необходимо. Неужели это максимально дозволенный срок?» переспросил Мирсул, поддержав Хрона, хоть и спорил с ним. Маг позитивно воспринял этот поступок. «В сегменте яр солнца произойдет парад планет, девятнадцатый по нынешнему календарю людей. После него светила полностью раскроется, освободится вторая половина потенциала, а барьер на текущей стадии замедляет процесс адаптации планеты. Корональная дыра в барьере очень крупная и быстро растет. Магнитная буря усиливается. Если не освободим Солнце, его ветер может разрушить барьер без нашей помощи, но с резким перепадом. Поэтому спешка нужна не только нам, но и им. Последствия для землян будут еще хуже, чем если мы сами освободим Ерило в экстренном режиме. Запустив столб на максимальных мощностях, разгрузим излишки потока, переправим атму «Освободим место для новой выработки! Обеспечим безопасность твоих любимцев!» Нашел новые доводы Апофеус. Рона не спешил оспаривать. Внимательно выслушал и принялся анализировать, проверяя правдоподобность наработки ученых, подручных главнокомандующего. Спустя минуту он признал, что высказанная идея имеет место быть, но не в качестве основной. Маг воспринял доводы отца как оправдание, однако, будучи действительно непредвзятым, Он решил позже более разносторонне изучить эту проблему. «Допустим, это возможно, но не в том суть твоих забот. И я пока не пойму, каково сопоставление рисков. Тянуть или ускориться?» — прикидывал Хрона, но не спешил, уверенный в том, что время подумать у него будет. Особенно, когда он заранее знал, что не хочет и не смог бы отказаться от задания отца. «Пока не совсем осознаю испытываемую тобой тревогу, но выглядит не очень оправданно. А я не дядя, он многим умнее, ты поставил его в известность. Даже если, поверю я, убедить Баламира, выступающего противником твоих идей, и знающего истинное положение дел, будет многим сложнее, понадобятся факты. Я бы сказал, твои грандиозные планы построены на шаткой почве. Бала пошлет нас, если ты сейчас врешь. «Что?» — удивленно переспросил отец. а а «Вряд ли Балово спротивится. Будет много кричать, но согласится, если вы не подведете и все правильно представите. Он не откажет, особенно когда выхода не будет у вас, а не у него», — пообещала Апофиус, и прозвучало это очень пугающе. Братья переглянулись, ожидая беды. «Много пробелов. У твоих надежд шансов сбыться столько же, сколько у него тревог». Обращаясь к отцу, молвил Хрона, упомянув Баламира. «Что подразумевается под отсутствие выбора?» Очень уважительно переспросил Мирсул. «Если бы вы дали чуть больше времени...» «Все решено! И не вам оспаривать вердикт совета!» Командным тоном прервал молодого протектора Верховный Старейшина. «Устройте ослабление и промный запуск, чтобы я точно мог экстренно получить атму при необходимости!» «А дальше можете дотянуть до крайнего срока. Основная переброска энергии на Роду не позднее земного года до парада, оставляя время для адаптации». Окончательно резюмировал он, заставив братьев вновь возвратиться к беспокойным мыслям за еще не озвученную часть условий их полета. «Договаривая уже до конца, люди пострадают из-за слишком быстрого высвобождения яр солнца, а не включения Ахарата. Недовольно пробормотал Хрона, указывая на бессмысленность вымышленных уступок Апафиуса, но выбора у мага по-прежнему не было. «Хочу гарантий», — потребовал Апафиус. «Вы дадите завет перед предками и советом на искре, на свое наследования, обязуясь выполнить волю в срок, даже если Баламир будет против или попробует помешать». Без сомнений или угрызений совести высказался он. «Откажетесь выполнять или вдруг не получится! Дружно вдвоем, сейдлеры! Навсегда! Без права возглавить кланы и войти в совет!» Припугнул молодых, хотя эта перспектива волновала лишь одного из двух. Верховный слишком плохо знал своего сына. С другой стороны, Апафиус никогда не хотел избавляться или ссылать кого-то из ребят, а его план был направлен на того, кого тогда не было в родовом поместье. Баламир очень любил парней и не позволил бы им нарушить слово на таких условиях. Дайте такое серьёзное обещание. Сейтлер никогда бы не допустил ситуации, где молодым бы пришлось за него отвечать. А протектор отлично знал брата, положение дела и его отношение к потомкам. Сам действительно принял риск, пусть даже не был полностью уверен в успехе. Верховный всегда мог выкрутиться, сняв с них обременение и обратив свои условия спять, потому не волновался. Любой знающий протектора нисколько не сомневался бы, что лидер старейшин мог согласиться погубить их будущее. Использование родственников оправдывалось неким воспитанием, мол, он применяет строгий подход, но в этом весь апафиус. Он ценил кровную связь, но свои планы выше. Понятно, в чем твоя уверенность. Хороший замысел. Касаемо противопоставления принципов, Баламир идеалист и всегда готов идти до конца. «Умрет за любой из своих принципов, но сейчас отказать вам не сможет. Только на этих условиях вы отправитесь на Мидгард». Показывая на алтарь, находящийся за его спиной, продолжил Верховный. Хрона обдумывал услышанное со всей серьезностью. Но невероятность потерять наследство его беспокоила, а одна мелочь. «Сделаю, как ты сказал. Приму завет и выполню все точно в срок. Но и без него». Выдвигая это требование, Хрона точно знал ответ и отдавал отчет эгоистичности просьбы. Мешать встреча отца и сына походила на подлость. Однако Мирсулы не рвался, выслушал с безразличным лицом и не спешил отстаивать свое место. «Зачем мне он, если ты берешь с меня завет? Или настолько мне не веришь, что второй мерой нужен верный тебе пес?» Брат возмутился, но стерпел. а Пафиус улыбнулся. «Извини!» «Разве я могу отправить самого ценного для меня первого на чужую планету без сопровождения протектора? Так не положено!» — посмеялся он. «Забыл, устав, на Мидгарде у тебя не будет и половины способностей до активации Ахарата», — напомнил старейшина. «Знаешь, как это смешно звучит. Такого правила отродясь не было. Вдвоем, но никакой гвардии высших. Попробовал настоять маг». «Высшие будут, но немного, и исключительно для охраны капищ в пробную активацию. Перемещаться можете вдвоем, а корпус вступит в юрисдикцию и командование Бала», снижая уровень требований, заверил Апафиус. «Я не потерплю обмана», — предупредил Хрона, не имея возможности настоять на своем. «Горжусь твоей способностью мыслить и с достоинством передам тебе свое место». В будущем. Но и ты будешь обязан выполнить поручение. Без шуток. Не получится увильнуть. Помни, существуют разные способы активировать столб. Отец приоткрыл подсумок на поясе и показал корешок древней книги с красным символом и надписью на мертвом языке последователей Арукши. Так Апафиус решил припугнуть мага. Знает и как ей пользоваться. Не выдумывал бы способа надавить на бала. И мы бы сейчас с тобой не говорили. Но и тогда ты не найдешь способных на удаленный запуск космодеев. Всех извели, а современные половины прежних не стоят. Не забыв лишний раз упрекнуть, высказался Хрона. Запустить Ахарат дистанционно теперь больше похоже на сказку. А если мы обнаружим на Мидгарде факт присутствия темных? Полюбопытствовал Мирсу. Сообщите мне, если Бал прав, ирманты перечеркнут мои планы. Тогда я даже готов разговаривать и разбираться, что делать по существу». «Кстати, о вечно любимом вами кровосмешении в сопоставлении. Люди с эремийцами, мы с осмодеями. Они почти разрушили свой единственный мир, а мы успели несколько, но праведных выводов все равно не сделали. Каждый раз, когда вы упоминаете о земле, высмеивая, я вспоминаю, что чаша весов на их стороне, довольно высокомерно выдал Хрона. «Неважно!» — еще раз повторил Верховный Старейшина, направляясь к выходу. «Брат будет рад вас увидеть!» Этой фразой он попрощался. Когда Верховный почти подошел к выходу, в дверь постучали, и Апафиус, уже потянувшийся к ручке, резко ее открыл. Стучавший дернулся от испуга. Это был посыльный, никак не ожидавший, что перед ним нарисуется сам главнокомандующий всех и вся. «Владыка, ваше присутствие срочно требуется в кварте аюрведов!» скромно проговорил очень юный ученик-целители. «Что случилось?» нетерпеливо спросил пафиус покидая зал старейшин без лишних прощаний. «Вас проинформируют по прибытии», послышался робкий ответ. «И тебе счастливого пути». Молвил Хрон о себе под носом а Мирсул усмехнулся. «Ты еще не привык», высказался протектор, следуя за братом к неприметному ментиатюрному алтарю. «Действительно хочешь дать завет перед советом, а приказ выполнять собираешься?» Или ты прочитал слишком много книг с земли и, наконец, понял, что дань предкам простые слова «не было бы отторжения от права наследия, равнялось бы человеческому слову», подкалывая, произнес он, «все бы тебе людей приплести. Молодая раса, проходящая нелегкий путь, причем из-за нас». Проведение ритуала, требуемого с них апафиусом, назначили прямо перед вылетом. Сейчас же Хрона решил поиграть, попросту выделываясь перед братом. «Ага, только без нас их попросту не было бы», — задорно возразил Мирсу. «Была на нас обязанность направлять и присматривать, а мы бросили столь молодой вид без помощи, оторвав целую расу от предков, памяти и знаний на законсервированной планете. Потом вернулись и сделали вид, будто ничего не было, даже не рассказав им о прошлом». Надменно произнес Хрона. «Немного ли косяков, чтобы теперь требовать от людей чтить наши заветы?» и выказывать беспрекословное послушание. Доверие нужно сначала восстановить, заслужить. На это потребуются годы и уйма труда. Чем твой отец там и занимается? Перестань. Мы вложили достаточно сил, а ушли не так уж и давно. Они сами отвернулись. Мы не заставляли забыть прошлое. Оставили святыни и города. Люди самостоятельно, полностью перевернули всю жизнь вверх дном. Воспротивился протектор. Вот и пусть теперь пожинают плоды, живут как хотят и делают все, что вздумается. мирсу действительно так считал. И ему до земли не было никакого дела. затхлое место, любил он выражаться. По меркам чьей жизни, нашей, недавно, а для земли это целая вечность. Теперь давай выясни, мирсу потребовал Хрона, заканчивая пустую болтовню. Если ты хочешь лететь со мной, у тебя только одна возможность сказать правду. «Здесь и сейчас. Я не допущу повторения случившегося с Таурами. Имеется отдельный приказ или нечто подобное. Что ты скрываешь? Если ты соврешь, ни одно из твоих оправданий больше никогда не будет услышано». «Как могу, Хрона? Я же протектор. Мы что видим, то и говорим». Отшутился Мерс. «Не делай из меня дерево. Отец никогда бы не отправил меня, не имея запасного варианта». И книга о рукши прямое тому доказательство. Он договорился с кем-то из экипажа, с тобой или ставить на высших. У тебя или его гвардии есть отдельный приказ, настаивал Мак. Я правда ничего не знаю, Хрона. Он только сказал, что за нами будут следить и подтолкнут действия в случае необходимости. если тебе будет спокойнее, ты тут командуешь, брат. «Я не претендую и не буду действовать за твоей спиной. Обещаю!» Торжественно дал слово Мирсу, потом немного подумал и добавил. «Допускаю, что нам следует присматриваться к экипажу, а не к высшим». Подойдя к камню в центре алтаря, Крона положил руку на монолит и начал произносить следующие слова. «Перед оком праотцов отцов, вдохнувших в нас и встречающих наш дух на следующей ступени цикла, «Я, Хрона, потомок первого рода арийской цивилизации, клянусь выполнять взятые на себя обязательства и готов принять все мыслимые последствия в случае несоблюдения обещания. Завет не противоречит принципам мироустройства и не будет оправдываться в чужих или собственных глазах». После этого он пустил в камень совсем немного атмы. В прорези в полу засветились энергии белого цвета, после чего Хрона убрал ладонь. Он показал брату, что, как и прежде, относится к подобным ритуалам со всей серьезностью. «Истинный первый. Проверим, чего стоит твои слово. Не снизошло ли оно до людского?» Добиваясь своего, высказался Хрона, вернув недавно произнесенную реплику братца обратно. Мак отошел, а Мирсу встал на его место. «Как там? Напомни!» — попросил протектор, планируя отделаться самой простой формой, заветом, который каждый аз дает в детстве. поступая в одну из кастовых школ. Мирсул не признавал клятв, как и многие в клане бойцов. Слово протекторы ценят, даже очень, но в кратком виде без показухи. Он воспринял голословный и ни к чему не ведущий вызов мага со смехом, однако не смог устоять перед соблазном поддержать игру. «Я бла-бла-бла, обязуюсь свято чтить предков и их заветы, жить по совести и в ладу с природой, правильно?» переспросил, нагло ухмыляясь, не доведя дело до конца. Вот, чем мы, протекторы, выгодно отличаемся от всех вас, брахманов первых светочей, аюрведов. Вы постоянно совершаете ритуалы, обряды, даете заветы, обращаетесь к предцам словами и мыслями или пытаетесь им угодить, обвешиваетесь рамками и совместными обременениями, не задумываясь о смысле своих обещаний. Все ваши проблемы из головы «Почему нельзя жить проще? В нашей клятве мы говорим, что будем считать себя равными с каждым. Неважно, нише или выше ты стоишь. Так для чего мне молоть языком, если за нами и наблюдают? Слов от нас они точно не ждут». «Может, ты и прав, Мерсул, но я думаю иначе. Тебя ведь задевает, что земляне про нас не вспоминали». Неизвестно, куда клоня, спросил Хрона. «Не понял, к чему ты, но я над тобой издеваюсь». По правде, мне на них плевать. У тебя и у отца одна проблема. Вы отказываетесь принимать тот факт, что так как мы с Апафеусом давно размышляет большинство в нашем мире. Тебе очень много сострадания, Хрона. Ты будешь достойным владыкой. Но недолго, если не пересилишь свою сострадальческую черту, иначе прижмут к стенке, тогда поменяешься или отойдешь от дел. Ты случаем не угрожаешь? Посмеялся Мак, зная, что Мирсул высказался из лучших побуждений и из желания склонить его к собственному мировоззрению. «Все равно я пока не уверен, нужен ли ты мне в этом путешествии», — серьезно добавил он. «Да ты и без меня и цикла на Мидгарде не протянешь. У тебя ведь ни ближнего боя, ни достойной защиты». Толкнув брата в плечо, высказался Мирсул. «Ну сам подумай, Хрона». Вот когда ты в последний раз использовал посох для концентрации атмы? Ну или хотя бы искрой пользовался? Ты ведь не покидал подконтрольных нам сегментов. Впрочем, как и ты, — передразнил маг. Похоже, отец рассуждал точно так же, когда занимал место Баламира. «Еще мне обязательно нужно проверить твои росказни. Если там действительно девушки отдаются за бумажки, а прочие стимуляторы удовольствия разбросаны под ногами, Есть пищевая химия и безграничная палитра вкусов, останусь там навсегда. Предвкушение улыбнулся протектор, уставившись в потолок. С посохом совладаю быстро, за меня не переживай. Если понадобится и тебя, смогу победить. А вот тебе там без хорошей подпитки, кто-нибудь наконец-то подправит личика. Ну конечно, размечтался. С улыбкой запротестовал Мирсул, посмотрел в потолок и добавил. «Ты проявляешь такую строгость только к своему отцу». Баламир сам просил его возглавить старейшин Хрона. «Слабо верится». Давно сомневаясь в моменте с передачей власти, высказался молодой маг. Отец подходил к своим обязанностям с огромной ответственностью. Делал все, что мог, но этого оказалось недостаточно. Слишком темно ему попался период. И отторжение в пользу Апафиуса было лучшим решением. «Хорошо, что он не тщеславен и достаточно умен, чтобы это признать. Ему всегда приятнее находиться в другой части сегмента, даже если сейчас он нужен именно здесь». С ноткой разочарования пробубнил Мирсул. Протектору выпала тяжелая доля, потому он был черств и местами жесток, а теперь всплыли старые обиды. «Я думал, из моих рассказов ты помнишь только о выпивке и деньгах, что нарекаешь бумажками». размешил мир заметив его скорбь, и попытался перенаправить разговор. Рона знал, о чем именно, в тот миг подумал его брат. «Осознавал бы ты, как деньги много для людей значат». «С точки зрения мирографии, правильнее нарекать их землянами, а не людьми. Люди — это мы. Они смешаны с хоремийцами и драконами. Или ты боишься обидеть хоремийцев, признав разницу обозначений?» Поучительно и с большой гордостью за свои познания высказался Мирсул, остановившись возле двери и натянув показную улыбку. На его душе все еще скребли запрятанные поглубже кошки. Звучало жутко самодовольно, но на этом знания протектора обрывались. «Мне нужно собраться. Ты ведь пойдешь к матери. Давай быстрее, встретимся у корабля. Отправка от великого древа. Все готовы и ждут только нас». «Мирсул...» «Мне очень приятно, что ты прочитал пару отчетов первых и даже что-то запомнил, но не пристало яйцу учить курицу». «Довольно», — ответил Хрона, — «мне нужно пятнадцать минут». «Что?» — удивленно глядя на Хрона, переспросил Мерсу. «Что это? Курица? Яйцо?» Испытывая затруднения с транслитерацией, переспросил он. «Не забивай себе голову», — уже уходя сказал первый. Мерсу. Если вы с отцом не допускаете вероятности того, что опасения Баламира могут подтвердиться, почему он вчера заказал десять антрацитов? Маг только теперь догадался, кому они предназначались. Высшим, отправляющимся на землю. Мирсул открыл дверь, но не успел выйти. А сам Хрона, осознав, остановился. «Не знаю, но, возможно, многое. Ты бы с выводами не торопился», произнес боец и перевел тему на Асмадеев. «Прекращай! Сколько можно!» Не могли они уцелеть. Нельзя скрыть движение или присутствие темной маны на целой планете. А от Бала и оставшихся эрмантов и подавно. Они бы давно нашли следы их присутствия. Просто вы восхищаетесь земным видом. Вот и апеллируйте к легендам о вымерших бесах. На деле же отец тянет время для людей. Больше ему ничего не надо. Потом сразу забудет и перестанет поднимать этот вопрос. мирсу немного помолчал и продолжил. Ты мечтаешь о всеобщем процветании. Твердишь, не понимая, как достигается предмет твоих притязаний. Через волю и чью-то боль. Сказок не бывает, все берется с трудом. Мы с тобой не застали тяжести переселения или войну. Черные аномалии пока ничто в сравнении с бедами прошлого. А наши отцы знают, прочувствовали на себе, а не понаслышке. Баламир полностью осознает это. потому никогда и не обижается на действия Верховного, пусть и протестует. Апафиус найдет выход или новые сегменты. Нам необходим такой лидер. Совет действует верно, опекая наш народ, пускай и жестко. Темные прорывы еще опаснее недостатка еды, и они учащаются. Прогрессия атмы есть, но мы успеем ее остановить. Землян в избытке, а атмы там еще больше, не обеднеют. Для нас это выход и разрешение проблем. Процветание, пускай не вечное, новая светлая эра, огромные запасы атмы. Под разговор братья вышли, прикрыв за собой дверь. Вдобавок к тому, сколько населения они уже потеряли, Немноговато ли жертвы за чужих амбиций? – спросил Хрона. «Нет», – Нет, уверенно ответил протектор, совсем не задумываясь. За ними висит невосполнимый должок, и половина еще переживет. Зато потом мы от них отстанем». Барьер сняли на 10 циклов раньше срока. Может еще и на нас сказаться. Аукнется на естественной выработке атмы или отразится на долгосрочной перспективе подпитки дроды. Предки не случайно назначили конкретную дату и настроили постепенное ослабление барьера. Даже мне ясно, что нарушать их замысел было опасно и что это плохо скажется на планете. Но верхушка из-за своей алчности даже здесь не прислушалась к Баламиру. «Им быстрее атму подавай». А получив ее, они снова прекратят поиск причин образования темных аномалий. Зачем начинать очищать собственную планету, когда можно забрать чужую энергию?» Рона всегда верил дяде. Именно Баламир обучал его. Если присмотреться, маг подражал дяде во многом, даже перенимая повадки. «Апафиус бескомпромиссный и всегда нетерпелив. Он действует во благо всех нас». «Да, порой принимая решения против заветов праотцов, но вынужденный не ради себя, совершая поступок и делая выбор, он не прочь ответить перед ними за это». Попытался закрыть тему протектор. «Отец — хороший лидер и воин Версул, не отрицаю. В нем есть что-то, чего не хватает Баламиру, но обратного еще больше. Просто он протектор. Глядя на его действия, я понимаю». «Почему во главе Совета всегда стояли первые?» Снова затронув больной вопрос касты бойцов, высказалась Хрона. «Баламир не должен был взваливать на него управление. Майги смотрят на события иначе. Эта особенность и сострадание необходимы во многих ситуациях и для справедливости контроля. А вы — прагматики». «Мне бы стоило запомнить и замастыриться», — Угрюмо и сарказмом фыркнул протектор. «Первый ты или нет? Дело не в том». «Внутренний стержень! Идти пора! Успеем наговориться, если ты перестанешь таить обиду! Нас ждут!» — напомнил он. «Мы — древнейшая светлая раса, должны подавать пример, а не придумывать заслуги!» Уходя тихо, сказал Хрона сам себе, так как собеседник уже скрылся за дверью. Конец первой книги. Июнь 2023 год. Текст читал Алексей Семенов.